Магда пришла в себя сразу, словно и не было приступа. Она открыла глаза, поразившись тому, что потолок пожелтел и треснул возле люстры, что в углах пыль и паутина, что воздух странно пахнет и вообще место незнакомое. Следом память, расслабленная, чужая пока ещё, подсказала, что находится Магда не дома, а где? Ну вот, очнулась. Давно с тобой такое? Холодная рука на лбу и чужое дыхание в ухо. Дыхание, в отличие от руки, горячее, обжигающее, щекотное очень. Почему не предупредила? А? Лежи, тебе нельзя нервничать. И прости, что заставил. Хорошо, просто хорошо вот так лежать и думать, что о тебе заботятся. И не думать о причинах этой заботы, и о том, что спровоцировало приступ. И о том, что если приступы участились, значит, она, Магда, всё-таки сходит с ума. От судьбы не убежишь. Кажется, это она произнесла вслух. Ты просто не пробовала по-настоящему, сказал Звездачу от рыцарь, который ко всему и лекарем оказался. Ценное знакомство, только вот не вписывающееся в старые, некогда разработанные и привычные ранги ценностей. Ты от людей бегала, а не от судьбы. А люди, они к судьбе отношения не имеют, продолжал поучать Пётр, и выходило у него просто и не обидно. Итак, что Магда почти готова была согласиться, и если уж так надо измениться, только бы руку не убирал. Уйдём отсюда, попросила Магда, стыдясь просьбы. Нет. Почему? Потому что если ты уйдёшь, то ничего не изменится, а тебе нужны перемены, по-настоящему нужны. Кто бы спорил? Магда, собравшись с духом, убрала руку и сев на кровати, На чужой пыльной кровати закрыла лицо руками. Вдохнуть и выдохнуть, спросить: "Остальные где? Главное, где Юля, Юленька? Бьётся в истерике или рыдает?" А какая разница-то? Магда от этого не станет ни лучше, ни хуже. Скорее уж тьма внутри получит очередную порцию гадостей. Разрастётся она добы наоборот. Так где? Волосы бы расчесать, сбились колтунами, и косметика верно размазалась, и похоже теперь Магда на чудовище. Вот только вряд ли ей грозит снова в красавицу обернуться. Кто согласится поцеловать жабу? Разве ж ту наивный рыцарь звездочёт, что смотрит с мягкой укоризной. Я попросил выйти, они внизу ждут. А, спасибо. Чёрт, Магда вынула из волос белое куриное перо. А вторую сняла с рукава. Извини, но мне в ванную надо. А этим скажи, чтобы поднимались. Нечего кота за хвост тянуть. Я, я выдержу, честное слово. Я злюсь, а значит, выдержу. Он медлил с ответом, а в результате и вовсе ничего не сказал. Точнее, Магда, страшась услышать нечто способное изменить её решимость, ретировалась в ванную, отгородилась дверью, тонкой, повисшей на петлях. застреваящий в плотном ворсе старого ковра. Дверь ещё и скрипела, скрежетала, а лампа в коконе из толстого стекла светила тускло, словно бы нехотя. Пахло внутри отсыревшей штукатуркой, куски которой обваливаясь засыпали и коврик, и умывальник, и пожелтевшую ванну. Под ногами скрипело, в трубах сепело, а вода из крана пошла ржавая. Ну да, чего уж тут. Магда огляделась и, сняв полотенце, На ощупь влажную, липковатую тряпку провёл по зеркалу. На беловатой вымеленной поверхности осталась тёмная полоса. А тряпка, выскользнув из рук, шлёпнулась на край умывальника, а после на пол, застряв между стеной и посыпанной белым коробкой. Не такой и старой коробкой, высокой в полметра и узкой, скорее уж похожей на футляр. и верно для опущего сходства перевязанный не скотчем или бичевой, но тёмно-синей нарядной лентой. Надо же, как мило. Магда вдруг как-то сразу поняла, что там внутри и совсем не обрадовалась, а удивилась, потому что понимание должно было бы обрадовать, потому что цель, к которой она так стремилась, достигнута. Странное место, чтобы что-то прятать, хотя не более странное, чем вся эта история. Весеф на курточке, Магда выцарапала тряпку, попыталась стереть с коробки мел, но больше развезлася доватую грязь. Ухватилась за края, вытащила сначала из того угла, в который коробку спрятали, а после и вовсе из ванной комнаты. Не слишком-то тяжёлой была находка, но нести пришлось на вытянутых руках, чтобы не измазать и без того уже не слишком чистый наряд. И снова здравствуйте. Пробормотала Магда, стараясь не смотреть ни на кого. Сердце вдруг заухло, заколотилось, а руки задрожали. Ну что, продолжим прерванную беседу? На чём мы там остановились? Ах, да, на разговоре, на том, что меня собираются в психушку сдать, а наследством воспользоваться. Коробку Магда поставила на стол и вытерев руки о скатерть, мел на коже смешался с пылью, попыталась развязать бант. Вам помочь? Галантно предложил Банишин, облизывая коробку взглядом. Благодарю, но я как-нибудь сама. А вы давайте, давайте, рассказывайте. То есть хотите сказать, что меня просто развели, как идиотку? Пожалуй, именно это излила больше всего. Нет, Магда не считала себя ни самой умной, ни уж тем более самой хитрой, но чтобы вот так, чтобы это ничтожество и Бант развязался, лента соскользнула, оставляя на картоне тёмные следы. И Магд, поддев пальцем крышку, стянула её, сунула руку внутрь, ни без опасения, иррационального, но всё же заставившего на долю мгновения промедлить. И дело не в Лёшеньке, дело во мне. Так я достаточно натворила, чтобы можно было выдать за одержимую. Пальцы коснулись пыльного целлофана. который было завёрнуто нечто твёрдое, продолговатой формы. А ведь и вправду натворила. Одни собачьи головы чего стоят? Острах перед тем, кто уже умер, хождение сквозь стены. Интересно, как скоро бы она сошла с ума? Год два, быстрее, быстрее. Лёшек бы год не выдержал. А плеть как вещественное воплощение доказательства ненормальности. верить, что в куске металла заключена сила древней богини, повелевать другими. Господи, ну и чушь. Плеть и вправду лежала там, внутри, в пустой коробке неоясного происхождения, завёрнутая в плотный полиэтиленовый пакет, перемотанный широким скотчем. Отдирали руками и ножницами, что без зубы елозили, не в силах перекусить ленту. Ноготь сломался, жалко. Но вот Юленькинный палец ловко подцепили скотч, растягивая. И старые тупые ножницы всё же сумели ухватиться, разодрать пакет. Вместе, как и подобает любящим сёстрам, глупость. Нет здесь любви и быть не может. Разве что случайно пойманный взгляд звездочёта, в котором видится одобрение. И что, вот это она, Дашка разрушила равновесие момента, ввинтившись между Магдой и Юленькой. Руки протянула, накрыла артефакт, провела, вытирая от пыли. Та самая плеть. Вероятно. Да, вероятно, та самая. Как старая карга говорила: "Возьми покрепче, дабей, чтоб боялись". Но как бить? Плеть-то и не плеть вовсе. Скорее уж это такая пристранная статуэтка в форме плети, исполненная старая очень, местами покрывшаяся патиной, местами медно-красная, натёртая до блеска. Но смию, похоже. Дашка всё уже отступила, спряталась за плечо брата. Чувствует по словам старухи, от плеч должна была сила исходить, такая, которую все чувствовали. Но холод исходил, обыкновенный холод куска металла, что вероятно скоро нагреется, наберётся тепла из человеческих ладоней, а потом также безучастно, сам не меняясь, это тепло отдаст. Из-за неё столько шума. Можно. Магда позволила Баншину взять плеть, и Юленька не возражала, только смотрела задумчиво, словно пережёвывая какую-то очень важную мысль. Ну и что в ней такого? Позволите? К плети протянул руки звездочёт. Гм, любопытно, но если она и имеет отношение к Древней Греции, то весьма номинальное. В смысле, в смысле, что ей вряд ли больше 200 лет. Скорее уж Середины XIX века или самое начало, точнее, сейчас не скажу. Значит, и здесь обман. И, честно говоря, я не очень понимаю, почему плеть Гекаты. Конечно, по мифологии у богини была плеть, с помощью которой она укрощала стигийских псов, но но я сомневаюсь, что такая. Я думаю, мы имеем дело с некой метафоры, ассоциации, однажды привязавшейся к предмету Звезда Чуд, положив плеть, провёл над ней ладонью. Геката, да некоторые степени богиня правосудия, точнее даже женского правосудия, защиты. Геката, дочь титанов Перса и Астерии, некогда сбержавшей от Зевса и за это превращённой в остров. Геката не забыла об этом. Пусть и жила на Олимпе, но она пошла против воли Зевса, когда помогла Диметре отыскать похищенную дочь Она же помогла Меде и добиться любви Ясона, а потом и отомстить. Когда Ясон бросил возлюбленную, она покровительствовала Кирке, цирце, обращавшей мужчин в животных. Его слушали внимательно, не перебивая, а Пётр продолжал рассказывать. Геката правила триадой человеческого существования: рождением, жизнью и смертью. Она божество порогов, перекрёстков и пределов. Всех тех мест, где смыкаются пасю сторонняя и потусторонняя, а ещё защитница обиженных девушек и женщин. Только вот я очень сомневаюсь, что эта плеть имеет отношение к истинной Гекате. Думаю, что просто кто-то когда-то придумал сказку, и в неё поверили. А вера материальна. Поэтому если верить, что плеть подчиняет, то это и увидишь. И если верить в своё безумие, то рано или поздно сойдёшь с ума. Не сойдёт, уже не сойдёт. Хватит смагды и собак, и людей. Хватит побегов и бессмысленных целей. Хватит попыток объять необъятное и объяснить необъяснимое. Вот именно, заметил звездочёт, улыбаясь. Так оно лучше. И если уж во что верить, то в счастливую звезду. Это он, конечно, преувеличивает, но Но лучше скажи, раз такой умный, не слишком-то вежливо встрял Баншин, что нам с этой штукой делать? Отдать, сказал Дашкин братец, не решаясь впрочем коснуться плети. Отдать тому, кто хочет получить. Он ведь спрашивал тебя о плети, Магда кивнула. По-моему, ты заигрался, пробормотала Юлинг, не сводя глаз с плети. Это уже слишком. Нет, не слишком. Магда, пожалуйста, позвони ему, скажи, Скажи, что ты готова отдать плеть, но взамен потребы, чтобы тебя оставили в покое. Скажи, что осознала свои ошибки и желаешь примириться с сестрой, и надеешься после примирения уехать из страны, а для этого нужен развод. Причину всего этого, ну, скажи, что эта штука прочистила мозги. Илья без всякого уважения поднял плеть и постучал ею по столу. И встречаться с Юлькой будешь не абы где, а у подъезда. потому что именно в квартире лежат доказательства вашего родства. Это опасно. Вы понимаете, насколько опасно? Звездочёт стал позади Магды и положил руки на плечи, даже не для неё, но для Юли. И в этот миг всё стало на свои места. Юля-юленька приманка, вкусная вафелька в белой глазури, в облаке кокосовой стружки и разноцветного конфетти. Приманка, перед которой невозможно устоять. А что, она же рядом, руку только протяни. А Юленька всё правильно поняла, побледнела, губу закусила и, спрятав руку за спину, точно опасаясь, что её силы заставят участвовать в этом спектакле, сказала: "Я согласна". "Я не согласен". Баншин даже по столу кулаком ударил. "Вы что, сдурели все? Он её пристрелит, а мне отвечать? Вы это бред, беспредел. Это, у меня слов нету, что это такое?" Выход, кажется, единственная возможность доказать что-либо, освободиться раз и навсегда. Ко всему стрелять-то будут, не в неё, не в Магду, а в сахарно-сладкую фарфоровую куколку Юлю. Куклу не жалко. Или всё-таки? Нет, не жалко. Почти не жалко. Даже, кажется, выгодно. И на когда назначить встречу? Какой сухой, стервозный голос. Долго пришлось тренироваться, добиваясь нужных интонаций. Когда будешь готова. А сегодня давай в полночь. Ты главное с супругом своим говори так, как прежде. Он же хитрый, только почует и сразу сбежит. Но уж нет этого магда, точно не позволит.